Глава 13. В комнате холодно. В какой комнате? Где я? В комнате холодно или одеревенело мое тело? Я не открываю глаз, не могу их открыть. Сейчас мне предстоит воспринимать мир с помощью остальных четырех органов чувств. Обоняние. Я чувствую свежий цитрусовый запах средства для чистки ковров, которые регулярно использую, чтобы избавиться от приторного запаха. ребенок часто срыгивает на ковер. Есть и другой запах, мужской, но этот мужчина не мой муж. Запах дорогого одеколона, но пахнет плохо. Такой одеколон один из моих бывших парней воровал у своего отца, когда я была значительно моложе. Осязание. Кажется, мое тело расплавилось и растеклось по ковру, судя по запаху моему ковру. Но когда я пытаюсь пошевелить руками, оказавшимися подо мной, они не работают. Создается впечатление, будто я забыла, как заставить их выполнять простые движения, сжимать и разжимать пальцы. Что со мной сделал этот мужчина? Кто он такой и почему находится в моем доме? Сосредоточься, Сьюзен. Что еще? Вкус. В задней части горла я чувствую что-то кислое. Эта кислота почти обжигает, но боли нет. Во рту пересохло, словно я долго спала. Пытаюсь сглотнуть, собрать хоть немного слюны, но ее нет. Так бывает, если я слишком много выпила вечером или проглотила заплесневший носок. Я пила вчера вечером. Не могу ухватиться за свои последние воспоминания. Что я помню? Каким образом я оказалась спящей на полу у себя в гостиной, а не в кровати, со странным привкусом во рту, и запахом чужого мужчины. Пытаюсь сосредоточиться на звуках, но в комнате стоит тишина. Этот орган чувств тоже меня предал. Я ослепла и оглохла? Нет, тишина не абсолютная. Просто слышать нечего, а мои глаза определенно закрыты. Я не ослепла. Она мертва. Проклятие! Она на самом деле умерла. Могла пройти минута или час, У меня такие ощущения, будто я то погружаюсь в сон, то просыпаюсь. Так бывает во время долгого путешествия на машине, когда не понимаю, как мы так быстро добрались из пункта А в пункт Б. Хотя вроде я все время бодрствовала. Просто прикрывала глаза, чтобы дать им отдохнуть. Когда я просыпаюсь в Тревелдже на следующее утро, голова у меня болит так, словно я провела 10 раундов против Амирхана, и еще болит каждый дюйм моего тела». Примечание. Амир Хан, 1986. Британский боксер-профессионал. Конец примечания. Мне следовало бы уже привыкнуть к недостатку сна. После появления Дилана я то и дело вставала по ночам и ходила по дому в пижаме, укачивая его и пытаясь успокоить, то и дело напевая шш, и молясь хотя бы об одной спокойной ночи. Потом, в больнице и Огдейле, я спала глубоко и не видела снов. Мне давали столько лекарств, что я едва осознавала, когда кончается ночь и начинается день. Но я никогда не просыпалась отдохнувшей. Не помню, когда вообще в последний раз чувствовала себя отдохнувшей. Я перекатываюсь на бок на огромной двуспальной кровати и проверяю время на телефоне. 20 минут десятого». У меня три сообщения и четыре пропущенных вызова, которыми я решаю заняться позднее. Отправляюсь в просторную душевую, и мои ноющие мышцы приветствуют горячую струю воды, как старого друга. Я стою в душе дольше обычного, скрываясь от всего, что ждет меня за этими безопасными, надежными стенами. Я знаю, что просто тяну время, оттягиваю тот момент, когда мне придется спуститься вниз, и встретиться с практически незнакомым человеком, которого я в полночь вытащила из кровати. Он ехал на машине три часа, чтобы проводить меня в гостиницу неподалеку от отделения полиции, и спал в этой гостинице в 28 номерах от меня. Я чувствую себя надоедливой и докучливой. Вероятно, поэтому и провожу полчаса в душе и накладывая макияж. Положительным во всем этом является мой внешний вид, Когда я, наконец, спускаюсь вниз, чтобы найти Ника, то выгляжу неплохо. Только на мне вчерашняя одежда. Нажав кнопку вызова лифта, я, наконец, набираюсь смелости проверить сообщения и пропущенные вызовы. Все сообщения от Кэсси, которая хочет знать, почему я ей звонила прошлой ночью. Два из четырех пропущенных вызовов тоже от нее. Еще два с неизвестного номера. Ник Нахожу его номер среди контактов и нажимаю «вызов». «Доброе утро!» — приветствует он меня хрипловатым голосом, так обычно звучит невыспавшийся человек. Я тут же снова чувствую себя виноватой, хотя его голос звучит немного эротично. Как ты себя чувствуешь? «Дерьмово», — признаю я, — «и умираю от голода. Ты мне звонил? Где ты?» «Когда ты бронировал этот отель», знал, что здесь нет ресторана». «Прими мои извинения», — смеётся Ник. «Далеко не во всех отелях горят желанием снимать трубку ночью и уж тем более принимать заказы на завтрак. Я в пабе рядом с отелем. Наслаждаюсь едой. Придешь? «Уговорил». «Буду через пять минут. Закажи мне полный английский завтрак». В пабе все просто и непритязательно. Обстановка домашняя, Именно такое заведение и ожидаешь увидеть в сельской местности в Шурупшире. Ник сидит далеко от барной стойки. Предположительно для того, чтобы нас никто не подслушал. Рядом с ним огромный дровяной камин. Судя по виду, он может обогреть весь Ладлоу, если развести в нем огонь. Я усаживаюсь рядом с Ником и легко улыбаюсь ему. Благодарю за чашку чая и набрасываюсь на еду, когда ее приносят. Ник прав. потрясающе вкусно. Отдаю ему должное. Он ждет, пока я жадно заталкиваю бобы, бекон, сосиски и яйца в рот. «Перед тем, как ты начнешь, хочу сказать, я на самом деле чувствую себя очень виноватой за то, что позвонила тебе прошлой ночью. Начинаю я, когда вижу, как у него открывается рот. Я не знаю, почему просто не позвонила в полицию». на самом деле очень здорово что ты приехал преодолев весь этот путь хотя мы только недавно познакомились я себя чувствую будто ради всего святого женщина прекрати извиняться перебивает ник я уже наслушался достаточно извинений прошлой ночью я приехал потому что хотел убедиться что с тобой все в порядке знаешь ли я не могу бросить человека в беде даже если мы мало знакомы спасибо Я вожу кусочком тоста по тарелке, собирая бобовый соус. «Конечно, он приехал бы», — резко говорю сама себе. «Почему ты считаешь себя какой-то особенной?» «Я думаю, случившееся прошлой ночью подтверждает твои подозрения. Фотографии — это угроза», — заявляет Ник, «хватает остаток тоста с моей тарелки и быстро его съедает. Я поднимаю голову, и его пронзительные глаза встречаются с моими». Он наблюдает за мной. «Почему?» — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ и киваю. «Тот, кто орудовал у тебя в доме, пытался тебя напугать». «Может, это разные люди? Может, кто-то еще знает, как меня изводили?» «С другой стороны, как кто-то мог узнать про фотографию? Ты единственный, с кем мы разговаривали. И я предполагаю, ты никому не пересказывал услышанное». Ник приподнимает брови, И его выражение лица четко показывает: нет. Я точно никому не рассказывала. А ты уверена насчет? Он не заканчивает предложение. Я уверенно качаю головой. Кэсси никому не рассказывала. Заявляю я тоном, который, как надеюсь, послужит предупреждением, чтобы он не спорил со мной. Она умеет хранить секреты. Судя по виду, Ника, я его не убедила. Насколько ты можешь ей доверять? Вообще-то она убийца, Сьюзан. Я пытаюсь не показать свою ярость, но мое лицо краснеет, выдавая злость. Так и я тоже. Или ты забыл? Ник смущается. «Прости, я не хотел тебя обидеть». Кэсси поддерживала меня с того самого дня, как я оказалась в Огдейле. Я доверяю ей, как самой себе. Я не оправдываю нашу дружбу — и не собираюсь ничего объяснять тебе или кому-то еще. Ты должен принять как факт. Она сделала то, что сделала, и очень вероятно, что и я тоже. Я все пойму, если ты больше не захочешь ввязываться в это дело». Ник качает головой. «Прости, я не должен был говорить этого. Я попытаюсь быть повежливой с Кэсси, хотя совершенно ясно, что она мне совсем не доверяет». «Она привыкла к тому, что нас только двое». Ее отношение со временем изменится. Она просто пытается меня защитить. «Хорошо, я буду с ней милым», — улыбается Ник. «Если мы предположим, что ни один из нас никому ничего не рассказывал, то тебя могли подслушать. Еще раз расскажи мне все, что ты делала после получения фотографии». Я в точности повторяю все свои действия с той самой минуты, когда взяла в руки конверт, и до нашей встречи вчера. Ник внимательно слушает, пытаясь вычислить, когда кто-то мог обнаружить, что я начала во всем разбираться. «В библиотеке ты с кем-нибудь разговаривала?» В конце концов спрашивает он. «Нет». «Ну, только о получении читательского билета на мою новую фамилию. Я разговаривала с библиотекаршей по имени Эвелин за стойкой, но ей я не сказала, зачем пришла». Ник задумывается. «В таком случае это тот же человек, который отправил тебе фотографию. В противном случае получается слишком много совпадений. И ещё телефонный звонок. Воспоминание возвращается, словно кто-то вручил мне стикер-напоминалку. Как я могла забыть? Но тогда это не показалось важным. Может, сегодня стоит уже взглянуть на это по-другому? Какой звонок? Это было на прошлой неделе, в самом начале, в понедельник или во вторник. Зазвонил домашний телефон, и я сразу же подумала, что мне предлагают что-то купить. Больше на домашний номер мне никто не звонит. Я даже не знаю, почему ответила. И кто это был? Никто. Ну, почти никто. Я подумала, соединение не прошло. Вообще не было никаких гудков. Потом послышался какой-то шум. Звуки, которые обычно присутствуют в доме. Шаги, телевизор. Потом ребенок. Причём я не знаю, мальчик это был ли девочка. Закричал «Няня!» -ня! И все. Я подумала, что ошиблись номером. Теперь ты так же думаешь? Я не знаю, что думать. А что думаешь ты? Хотелось бы мне сказать, что это совпадение. Но сколько совпадений может произойти у одного человека за две недели? Газетная вырезка у тебя в сумке, фотография, разгромленный дом. Теперь это? Не знаю. Это меня пугает, и мне не стыдно в этом признаться. Когда я получила фотографию, мы с Кэсси быстро от нее отмахнулись, посчитав шуткой. Я только на минуту задумалась, не является ли она чем-то более зловещим. Кто-то на самом деле хочет причинить мне зло. Как ты считаешь, мой телефон прослушивается? То, что мне это вообще пришло в голову, производит впечатление на Ника. Об этом следует подумать. Не хочу нагнетать, но должен вот что сказать. Фотография относительно безобидна, хотя, конечно, получить ее было неприятно. Но разгром, устроенный в доме, это переход на совсем другой уровень. Может, тот, кто это устроил, знал, что ты тогда встречалась со мной? Я откидываюсь на спинку стула, согреваю руки чашкой чая. Мне очень нужно повысить уровень сахара в крови. Полицейский, с которым я разговаривала, предположил, что местные не хотят видеть в своем городе где-то убийцу. Вероятно, он прав. Ник поджимает губы и смотрит сочувствующе. Боюсь, такое бывает. Некоторые люди злятся или точат зуб на кого-то просто потому, что им нечем заняться. Они тебя совершенно не знают, не встречались с тобой лично, только знают, что ты сделала». У меня снова начинает болеть голова. Все происходящее кажется нереальным. Я не живу в мире, где происходит подобное. Это моя жизнь, а не развлечение от скуки для какой-нибудь отчаявшейся домохозяйки. Вздыхаю и подпираю голову руками, прикрыв усталые глаза. Ни один из нас не произносит ни слова целых пять минут. Я поднимаю голову, чтобы проверить, здесь ли еще Ник. Он листает блокнот, который уже лежал на столе, когда я пришла в паб. Что это? Мне становится любопытно, и я больше не могу молчать. Ник протягивает мне блокнот. Я вижу грубо нарисованную таблицу. Над одной из колонок написано «Доказательство», над другой — «Новая информация». В колонке "Доказательства" четыре пункта. Фотография, газетная вырезка у меня в сумке, исчезновение доктора Райли — и взлом моего дома. «Вау, кто-то такой организованный!» — отмечаю я, при этом не могу объяснить, почему меня это так раздражает. «Давай посмотрим правде в глаза. Более вероятно, что я сама отправила себе фотографию, потому что я сумасшедшая, как и утверждали врачи». Я резко замолкаю при виде выражения его лица. «Чувство вины. Конечно. Насколько глупой можно быть?» «Ты об этом уже думал». Утверждение, а не вопрос. Его лицо говорит само за себя. «Ты считаешь, я сделала это сама. Ты считаешь меня сумасшедшей». «Такая мысль у меня появлялась», — признает он. «Примерно на две секунды. Я видел, что сотворили в твоём доме, Сьюзан, и знаю, что ты этого не делала». «Как ты можешь быть в этом уверен? Ты меня не знаешь, ничего про меня». Я подначиваю его, пусть отрицает, что я могла слететь с катушек. Я просто знаю. Он ни на секунду не отводит взгляд и смотрит мне прямо в глаза. Я слишком устала, чтобы спорить. Моё сознание требует всего одну маленькую таблеточку, чтобы снять ощущение беспомощности. Может, у меня осталось дома несколько штук. Я не могу попросить врача выписать еще. Прошло совсем мало времени после освобождения. Я не могу признать, что не справляюсь. Закончив завтрак, мы больше не можем откладывать возвращение в мой дом. Поэтому я радуюсь его предложению выпить кофе в саду рядом с пабом. «Можно я тебе кое-что скажу?» Он старается не выглядеть слишком заинтересованным и горящим желанием услышать мое признание. В чем, по его мнению, я собираюсь признаться? «Конечно, что угодно». Уже открыв рот, понимая, что я не могу не удовлетворить его любопытство. Вчера мне показалось, что я видела Дилана. «Что? Где? Ты мне этого не говорила». Мне было стыдно. Я увидела мальчика на улице, и он был так похож на мальчика с фотографией, что я подумала, «Конечно, он совсем не походил на Дилана, когда я подбежала поближе, но на расстоянии. Я же только увидела фотографию и...» «Эй, эй, успокойся!» Я смотрю в пол, а Ник наклоняет голову, чтобы заглянуть мне в глаза. Ты испытала шок, а люди все время допускают такие ошибки. Мне самому казалось, что я вижу... Обман зрения бывает у всех. Может быть, но не все носятся по улице за детьми, и не все их хватают. Я честно думала, что это Дилан. Если я так ошиблась... то не могу считать, что я...» Замолкаю, не договаривая фразу до конца. Ник долго молчит, потом смотрит на меня с таким видом, словно ему страшно хочется о чем то меня спросить. «У тебя есть братья или сестры? Это совсем не то, чего я ожидала. Я улыбаюсь. «Как так получилось, что ты обо мне знаешь все, а я о тебе ничего, кроме сомнительного выбора профессии?» Он откидывается на спинку стула, ему весело. «Что ты хочешь узнать?» «Ты женат?» Вопрос вылетает у меня изо рта слишком быстро, и я сильно краснею. Щеки просто пылают. «Прости, это слишком личный вопрос». Он поднимает безымянный палец. «Не женат?» «Хм, Кэсси говорит, отсутствие кольца ничего не значит». Ник хмурится и снимает вилы с каменной стены, Они явно висят там давно, потому что заржавели и покрылись пылью. Судя по его виду, он пытается найти в них смысл жизни, но я не понимаю, что в них такого интересного. Наконец, он снова начинает говорить. «А какие у нее проблемы? Я имею в виду Кэсси. Черт, она такая подозрительная. Похоже, она считает, что я собираюсь сбежать со всеми твоими сбережениями или что-то в этом роде». «Ты попал прямо в точку». «Я тебе уже говорила не брать это в голову. Кэсси просто не доверяет людям. Она со всеми такая». «Ого, как мне это льстит!» — хмыкает Ник. «Я не удостоился особого отношения, да?» Я улыбаюсь, несмотря на отвратительное настроение. Она может не нравиться своей бесцеремонностью, цветом волос и тем, что постоянно ругается. Но она моя лучшая подруга. У меня такой не было никогда». Попав в место типа Огдейла, приходится принять, что твоей привычной жизни, твоих старых друзей, твоего старого дома больше нет, и начинаешь понимать, что реальность, в которой ты вынужденно оказался, совершенно не обязательно должна походить на твою старую жизнь. Я фыркаю. Могу представить выражение лица Марка, если б я привела домой кого-то типа Кэсси из группы «Матери и ребенка. Ник тупо смотрит на меня. Неужели ему нужно все раскладывать по полочкам? Пресса это достаточно помусолила. Степфордская жена, у которой было все, убила своего маленького сына. Примечание. Степфордская жена. Нарицательное выражение, благодаря роману Айры Левина и снятому по нему фильму «Степфордские жены", означает «женщину, которая стремится стать идеальной домохозяйкой и образцовой супругой». Конец примечания. Самое худшее заключалось в том, что они были правы. Большая часть того, что о нас говорили, соответствовала истине. Марк очень богат, поясняю я, и у меня снова краснеют щеки. Мы ели в лучших ресторанах. Я могла один раз надеть вещь и после этого выбросить ее. Да, я теперь понимаю, как это выглядит. У него едва ли получается скрыть презрение, появившееся на лице. но я его за это не осуждаю. Я знаю, какой была. Я не привыкла общаться с людьми типа Кэсси, к ее злобным тирадам и сорока ругательством в день. Потом я оказалась в Огдейле и впервые в жизни, на нижней ступени социальной лестницы после того, как раньше с меня сдували пылинки. У меня не было подруг. Никто не хотел связываться с... со мной. Я никогда не говорила ни с кем про отбытие срока в Огдейле, Но сейчас холодные голубые глаза Ника неотрывно смотрели на мое лицо, и, начав, я не могла остановиться. Кэсси не повезло оказаться со мной в одной камере. Она испробовала все только чтобы заставить меня говорить. Кэсси давала мне журналы и косметику. Бог знает, почему ей так хотелось со мной подружиться, но она отказывалась сдаваться. Я не считала себя выше неё, не считала, что она недостойна со мной дружить. «Этот поезд давно ушел. Нет, наоборот, я не считала достойной себя. Не считала, что ей или кому-то еще стоит со мной связываться. Я просто хотела, чтобы меня оставили в покое и дали спокойно умереть». «Но тебе же стало лучше? Как?» Касси не отставала. Когда журналы и косметика не сработали, она начала контрабандой приносить мне еду. Я не объявляла голодовку. У меня просто не было ни сил, ни желания встать и поесть. Я едва вообще вставала, только в туалет. Кэсси каждый день приносила мне еду, но не из нашей столовой, а шоколадки и колбаски. Ей всегда удавалось каким-то образом добывать все самое лучшее. В большинстве случаев она как-то договаривалась с надзирателями. Иногда ей помогали другие заключенные. Однажды я просто не смогла устоять перед запахом бутерброда с беконом, и начала есть, пока она не смотрела. Я не осознавала, что делаю, пока его не съела. Кэсси мне только подмигнула. С тех пор, если дела идут плохо, мне нужно поесть. «Я только что думал, откуда у тебя такой волчий аппетит», — смеется Ник. Он смотрит на часы, пора отсюда уходить, а я понимаю, что разговор снова переключился на меня. И пока мы сидели здесь, он ответил всего на один вопрос — или Ник избегает разговоров о себе, или в прошлой жизни был психологом.